Глава 12. Дальнейший путь до Хатина прошел для Андрея без приключений. Вымотал справд довольно сильно, это при том, что оставшиеся ночевки караван провел на постоялых дворах. В первом же трактире Титобис торговал у кабачика слабый накопитель и зарядил свои лечебные амулеты, один из которых, не скрывая раздражения, потратил на Гичарта. Бывшего капитана изувечили слишком сильно, и только алхимических зелий могло не хватить, чтобы довести его до города живым. В дороге Немченко приходилось тратить свои силы и на организацию охраны, и на разведку местностей, и на то, чтобы уклоняться от надоевших разговоров с ремезом, и на отбитие штурмов милиции, всерьез взявшейся за осаду молодого привлекательного и героического лейтенанта Лицероса. При всем том, что приказчица была весьма привлекательна лицом и аппетитной фигурой, землянин не повелся бы на ее атаки, даже если бы она лучше следила за собой. Чаще мылась, ухаживала за волосами и ногти не отгрызала, а срезала специальным ножичком. К примеру, у Джисиной Робейни Эмги, настоящей мастерицы маникюра и педикюра, Таких имелось десяток разных форм, острых и не требующих заточки благодаря магии. Андрей однажды пообещал супруге сделать маленькие ножницы, но она ему об этой прогрессорской новинке с тех пор не напоминала, а он и забыл. Теперь вспомнил, только вот не ко времени. Вид над лесом зубцов городских башен вызвал у Андрея чувство облегчения. Наконец-то добрались. «Литц!» — окликнул скакавшего в голову колонны Ола Рая главный караванщик. Немченко натянул поводья и поехал рядом с фургоном Титомиса. «Ты уже решил, где остановишься? Если хочешь, давай со мной, у моего брата большой особняк. Место и тебе, и миль найдется, пока подыщете подходящее жилье». «Десятник согласился». «Спасибо, конечно, но я как-нибудь сам устроюсь». «Ну, сам так сам», — не стал уговаривать торговец. Да стой ты, куда торопишься? Вот, возьми оставшуюся часть платы. Не рано, улыбнулся Андрей, поймав увесистый кошель. Еще ж не доехали. Считай, добрались. Вечер только начал опускаться, когда босс втянулся на улице предместья. Вариант остановиться вне городских стен Немченко не рассматривал. Лучше обосноваться где-нибудь ближе к центру. Миль, как наши деньги станем делить? По-братски или поровну? пошутил он, когда часть повозок свернула к пригородному постоялому двору. Карван распался, и торговцы, сбившись в кучу вокруг своего бывшего главного, принялись решать оставшиеся у них друг к другу вопросы, включая и судьбу пленных негодяев. Кто-то должен был доставить их в городскую темницу. Землянину после честного дележа денег, а досталось ему немного немало ни мало 70 оборов с учетом полученного ранее задатка, Делать в компании попутчиков больше было нечего, и он поспешил отъехать, пока, вертевшая головой словно флюгер Мелисса, его не высмотрела за фургоном виноторговца Алпика. Знакомые с раннего детства Вита ворота Хатина были гостеприимно распахнуты, мост опущен, а стражники бездельничали перед башней, подшучивая над умиравшими от голода жажды и холода преступниками, сидевшими в подвешенных деревянных клетках. Движения через арку почти никакого не было, а и Тобиса еще не подошел. Поэтому все четверо городских вояк, копейщика и арбалетчик, уставились на молодого путника, не ставшего менять на себе доспех, в котором нес службу в пути. — У нас для воинов, королевства и отставников въезд бесплатный. Десятник не взял протянутую Андреем монету в двадцать боров. — Ты ведь ничего не везешь на продажу, лейтенант. Офицерского патента не спросили, хватило качественного оружия, доспехов и хорошего коня, чтобы вопросов не возникло. «Не везу. А это не за въезд, а за дружеский совет. Приятели, подскажите, где лучше всего остановиться у вас? Чтобы комнаты приличные были и жратва?» Стражники заметно подобрели, и выяснив, что офицер намеревается пробыть в городе больше недели, но меньше месяца, А с финансами у него все в порядке, порекомендовали трактир «Королевские псы». Такого совета Немченко и ожидал. Вид не раз бывал в Хатине. Да и сам попаданец побывал тут с супругой, так что о здешних порядках и сам город знал неплохо. С Джисой они останавливались в веселой молошнице. Андрей тогда был под сумрачной личиной, с очень хорошими гостевыми номерами, но в том заведении обычно проживали путешественники сугубо мирных профессий. Вояки же предпочитали тот, который назвали стражники. Вечером в домах усиленно на ночь растапливали камины. Лесов в округе полно, однако дрова стоили недешево. Зимой доходило до пяти боров за вязанку, и в дополнение к ним использовали угольную крошку. Поэтому в городах Далеора зимой и в холодные периоды весны-осени в воздухе всегда пахло копотью. Впрочем, это даже и к лучшему — Такой своего рода банный запах хоть немного перебивал вонь сточных канав и выливаемых на улицы помоев, от которой не сильно спасала даже весьма качественная работа коммунальных служб. При трактире имелась своя конюшня, и отводить верного буцефала в городские не потребовалось. Номер Немченко достался крохотный, с круто скошенным потолком на третьем мансардном этаже. Зато одноместный никто храпом и ароматом перегара доставать не будет. Летом тут было бы жарко, а сейчас, наоборот, комфортно, и жаровню разжигать не потребуется, хватит тепла от дымоходов. Вещи еле запихнул в сундук. Он с явным перебором набрал в поездку зимние одежки, большая часть которой не понадобилась, а ведь еще все это надо будет назад в Рей тащить. — Может, вам сюда принести ужин? — спросил коридорный. «А знаешь, пожалуй, что да», — согласился Андрей. Он перестраховался со временем прибытия в Хатин. «Теперь это понял. Четыре дня на рекогностировку и разведку слишком много, хватило бы и двух. Все равно владетельные Олы и Манылы, в том числе приедут не раньше, чем за день до первого дня весны. Получается, заняться ему оставшееся время особо нечем, разве что просто погулять по улицам и площадям». Землянину все еще было интересно наблюдать за жизнью средневекового мира, хоть и многое в нем вызывало отторжение. И имелся ли у него план по устранению кровных врагов? Нет пока, но он полагался на наити, которая его часто выручала. Война, как говорится, план покажет. Лишь бы Маналы приехали оба всей своей оставшейся владетельной семьей. Не хотелось бы потом из защищенного замка выковыривать. Раб принес на большом бронзовом подносе заказ, и Олрэй поужинал. С собой у попаданца была книга по географии Эринема, южного материка с картинками сомнительной достоверности, только вот читать почему-то не хотелось. Начать делать синема для Джисы, раз заняться нечем. Не хотелось привыкать к безответственности, рисковать тратить резерв в чуждом окружении, не имея при себе никого из помощников для подстраховки. Так что пара прихваченных камешков малахита пусть полежит в сумке. Коль есть свободное время и телу потребуется отдых, почему бы не порадовать чем-нибудь интересным подругу Таню? Причин для отказа от столь благого дела Андрей не увидел. То, что он наметил для записи иллюзионов, можно и пока не демонстрировать. Посмотрит, когда верный адепт и друг будет вливать в кристаллы или камни. Тогда что? Английский фильм «Гордости и предубеждение» по роману Джейн Остин. Наталья, подруга его поздней юности, очень эту картину любила, много раз пересматривала. Давно перестал удивляться, появившиеся у него в этом мире особенности легко в подробностях и красках вспоминать когда-то увиденное. Причем не все, а только то, что когда-то вызывало какие-либо эмоции. Учебник по физике, к примеру, он подробно представить в своем сознании не смог. Спасибо и за полученный при переносе дар. Хотя, конечно, жаль. Здорово было бы помнить абсолютно все. Тогда и для прогрессорства дорога была бы без ухабов. Усмехнувшись над своими аппетитами, и так награжден умениями, навыками и знаниями вполне достаточно, отправился в гости к тени. Подруге понравилось, истории про любовь она обожала, а еще ей понравилось обсуждать увиденное. Что, зачем, почему последовали и на этот раз. В постели Андрей ложился часа за четыре до полуночи, а расстался с Таней через час после. — У тебя, случаем, нет каких-нибудь бытовых заклинаний? — спросил напоследок. — Нет, я не прошу дать мне прямо сейчас, а вообще. Ну, там, чистить одежду, как у воздушников, или, скажем, омовение тела, как у водников. — Зачем? — спросил. Немченко сам себя укорил. Вся бытовуха относилась к заклинаниям первых рангов. Имеясь у подруги что-либо подобное, уж для своего любимого адепта она бы точно не зажала и давно что-нибудь такое подарила. Да не могла она ничего против неживой материи предоставить, ни разрушения, ни чистки, мойки, ни прочего. Только расстроил Таню своим вопросом. Поэтому засыпал в не очень хорошем настроении. От болтливого слуги узнал, что королевские псы — самое безопасное место в городе». Хозяйка заведения, почтенная Ливия, 50-летняя вдова бывшего капитана городской стражи, сохранила связи мужа и с его коллегами, и с криминальными авторитетами, так что воровства и грабежей в этом трактире не случалось. Вместе со своими старшей дочерью и зятем, работавшими наряду со слугами, вдова успешно вела хозяйство, которым занималась уже почти три десятка лет. став самым успешным ресторатором и ательером в городе. Немченко это нисколько не удивляло. В его родном мире жены больших начальников и правоохранителей тоже проявляли чудеса предпринимательства, становясь миллионершами или даже миллиардершами. Разумеется, почтенная Ливия не смогла не быть в курсе всех новостей. Когда Андрей спустился на завтрак, заказ она принесла лично и села на скамью напротив, внимательно, с доброй материнской улыбкой рассматривая постояльца. Накануне землянин все вопросы своего проживания решал с ее зятем, и сейчас с трактирщицей увиделся впервые. — Так вот ты какой, лейтенант Лицерос, — наконец произнесла она. — Наслышана, наслышано, как ты спас караван ситобиса — Ну уж и спас! — отмахнулся землянин. — Случайность, не более того. Перед ним стояло овощное рагу с обжаренным филе гуся. Приступать к еде, когда на него смотрят, он не спешил. Трактирщица поняла правильно его заминку и, подозвав молодого раба, велела принести ей разбавленного вина и сыра. Потому какими взглядами обменялись парень и хозяйка, несложно было догадаться, что их связывает нечто большее, чем отношения работника и работодателя. Цитобис считает по-другому. Ливия не приняла скромность собеседника за чистую монету. «Я с ним вчера виделась. Он сказал, что готов оплатить твое проживание и питание». «Неожиданно, но приятно», — хмыкнул землянин. «Мне и самому несложно рассчитаться, но не откажусь». «Смотрю, ты не только храбрец. Гонора нет, что свойственно нынешним молодым людям. Патент выслужил или родители купили?» Настоящий лица получил лейтенанта благодаря обоим озвученным факторам. И службой в городском ополчении, и деньгами матери. Второе. Но ну, повоевать пришлось. Вроде бы мои командиры остались мною довольны. И честен, и скромен. Настоящий клад, — засмеялась трактирщица. Слуга поставил перед нею кружку с вином и тарелку с нарезкой. Хозяйка и гость приступили к трапезе. — Ты сможешь найти себе хорошее место на службе в нашем городе. У меня есть знакомые среди самых богатых людей, включая глав гильдий. Если хочешь, могу порекомендовать. Тит — старый друг моего мужа и мой, так что считай, я в некотором разе твоя должница. — Спасибо, почтенная Ливия, и все же я откажусь от столь лестного предложения помощи. Хочу поступить на службу ох, к какому-нибудь владетелю. И на десять лет похоронить себя в глуши, не меньше. Контракты на более короткие сроки Олы не заключают. Лучшие годы уйдут на жизнь в отдаленном замке. Лиц, ты молодой, красивый, зачем тебе это надо? Послушай пожилую женщину». «Да какая ж ты пожилая!» Сразу же ответил комплимент-попаданец. «Не люблю, когда мне врут. Тебе же не больше тридцати пяти». Ливия снова засмеялась. Знала ведь, что лейтенант сказал это не всерьез, а все равно ей было приятно. К тому же заметно женщина за собой следила и действительно была привлекательно зрелой красотой. Разговор сразу же принял характер дружеской беседы. Трактирщица оказалась настоящим кладезем информации. Немченко много узнал и о городских делах, и о мероприятиях, которые намечены на предстоящие праздники, и о планах самой Ливии по перестройке заднего двора и строительстве новых конюшней, скотника и птичника. Они могли бы еще долго болтать, но явились очередные гости — офицеры-стражи. И хозяйка заведения поспешила к сослуживцам ее умершего супруга. На улице, когда Андрей вышел пройтись по городу, попаданца поджидал сюрприз в виде портшеза. Нет, не сами носилки, конечно, а их пассажирка, окликнувшая отставного лейтенанта лицероса едва тот удалился на десяток шагов от крыльца заведения. Мелиса, удивился он, обернувшись. Досаду ему удалось скрыть, но и радости на лице изображать не стал. «Как ты меня нашла? Тебе в разведке служить. Жаль, тебя не было с нами во время войны с Ниитером». К сожалению, Немченко уже приходилось в прошлой жизни сталкиваться с таким типом людей, как эта молодая приказчица. Анжелина Джоли местного разлива, считающая и в чем-то по праву себя неотразимой. Андрей их характеризовал прилипалыми, ими могли быть мужчины и женщины разных возрастов. У его друга Игоря имелась одна такая почитательница. Прохода не давала самой академии. Чуть ли не у туалета готова была перехватывать бедолагу приятеля. Сейчас бы, похоже, печальный опыт друга пригодился. Жаль, Андрей не догадался его перенять. Не зло подшучивал над Игорем, да и только. «Я в хате не все знаю», — сообщила девушка, выбираясь из портшеза и вручая старшему носильщику плату. «И как тебя найти, какие места в нашем городе тебе интересно будет посетить?» Она подошла так близко, что Немченко пришлось сделать шаг назад. «Прогуляемся вместе?» Пришлось сослаться на неотложные дела, в которые никого не хочется посвящать. И ведь не соврал нисколько, и его прогулка предполагала и одновременную разведку подходов к городскому особняку Манолов. Возможно, убийство кровников он устроит в другом месте, но рассмотреть полагал все возможные варианты. Отвязаться от Мелисы удалось с большим трудом. — Извини, — развел он руками. Девушка зло сузила глаза и, резко развернувшись, направилась через базарную площадь совсем не на ту улицу, с которой ее принесли в партшезе. Вроде бы и не виноват ни в чем, а все равно какое-то неудобство после расставания с приказчицей попаданец испытывал. Чувство досады на себя исчезло, когда уже дошел до хати, реки, разделяющей город на две части. Она втекала через зарешоченный арочный проход западной стены и вытекала через такой же юго-восточный, делая по пути небольшой поворот, где недавно реставрировали старый мост. Всего в хате не имелось их два. Другой носил неоригинальное название — новый. Не стал переходить на другую сторону хати. За мостом сразу же начинался квартал местных богачей и особняков владетельных олов провинций. Свои городские жилища в Хатине имелись не только у Манолов, но и у того же Фаниса Олтурая. Сам дядя Вита и тетушка Авина вряд ли уже приехали, как и кузина, вышедшая замуж за владельца запада королевства. А вот кузен Инверс, сверстник Лариса, его дружок и такой же подонок вполне мог прибыть заранее. Встречаться с родственниками Вита до решения вопроса с маналами было бы преждевременно. Этот квартал Андрей решил навестить на следующий день и находясь в сумраке. Пока же просто осмотрел издали с моста особняк кровных врагов и никакой суеты там во дворе не увидел. Предположение оказалось верным, Диноби и Осара еще не в Хатине. Сказать, что в городе царила предпраздничная суматоха, было бы не совсем верно. Обыватели вели обычную жизнь, даже на базарах повышенной толкучки не наблюдалось. Однако приготовление к встрече весны все же шли. Стучали топоры молотки, повизгивали пилы, гильдия столяров готовила помосты и трибуны для представлений, казней и выступлений уличных артистов и циркачей. Андрей с удовольствием побродил по городу, посидел в корчме и приглянувшийся им с Джисой в прошлый приезд пекарни кондитерской. Возвращался к королевским псам достаточно поздно, когда начал темнеть. На небольшой площади возле трактира лавочники уже сворачивали торговлю, выкидывая испорченные продукты нищим, всегда появляющимся в такие моменты будто бы фантазийные гномы из-под земли. Только что их не было, и вот они есть. Только лейтенанта Литцереса дожидались вовсе не оборванцы. Сразу трое молодых мужчин преградили ему путь. — Это ты, что ли, у нас офицерик-герой? — спросил самый высокий из них, стоявший по центру. — Кто он такой, можно было и не спрашивать. Мужчина очень походил на свою сестру. Отвергнутые женщины часто бывают мстительными, и, кажется, Мелиса оказалась именно таковой.